Хорошее слово «можно», — подумал крокодил. Не команда «давай», не приказ «пошел». Философия жизни «можно», «возможно», а значит должно быть сделано. В конце концов, я в любой момент могу открыть глаза. Он качнулся зад-вперед, перекатывая центр тяжести, как яблоко на тарелке. Снова глубоко вздохнул, оттолкнулся от камня и прыгнул в темноту. Приземлился на этот раз удачнее, почти не ушибся. Камень был окружен травой, будто лысина длинными волосами, и крокодил непроизвольно вцепился в мокрые стебли. Над водопадом ходил в ветер и бросал в лицо тяжелые пресные брызги. «Мои веки срослись», — подумал крокодил, — «у меня вовсе нет глаз. Это можно, можно, вот уже второй камень, а всего их пятнадцать или шестнадцать, левее». Крокодил повернулся как глобус и поворачивался очень долго, пока не услышал «стоп». И подумал, что правилам испытания все это ни в коей мере не противоречит, но если Айра в какой-то момент укажет ему неверное направление. Трава, заселившая трещины, легко расставалась с корнями. Крокодил стряхнул с пальцев прилипшие травинки. «Зачем это Аире? Зачем убивать крокодила?» Он стал свидетелем чего-то и сам не знает, насколько это серьезно. Айра с самого начала, только и мечтавший отправить крокодила на материк, почему-то сам предложил пройти испытание. Именно такое, в котором смерть легко спишется на объективные трудности и естественные потери. Мигрант так хотел стать полноправным гражданином, как жалко. Но ведь в любой момент можно просто открыть глаза. Четыре шага, новая опора, ниже на пол ладони, можно. Кажется, вышло солнце. Крокодил почувствовал, как под веками сделалось светлее. Аира молчал. Четыре шага, прыжок с места, отталкиваться надо одной, приходить на другую, выйдет длинный шпагат в воздухе. Крокодилу очень хотелось заговорить в этот момент, окликнуть Аиру и еще раз услышать его голос, хотя по голосу этого человека невозможно что-то определить. Он прыгнул почти без подготовки, оттолкнулся правой ногой и пришел на левую, ушиб ступню. Прохладный мокрый камень жался к ноге, будто живая поскорее унять боль. «Правее, чуть-чуть, стоп! Три с половиной шага, опора на том же уровне, можно!» Голос звучал совсем близко, а Ира следовал за крокодилом по пятам и сейчас сидел на камне посреди потока, за спиной. «Ты выполняешь ненужные и невозможные действия, причем с риском для жизни!» Крокодил прыгнул. «Ты не будешь открывать глаза? Так и останешься?» Веки болели, мышцы лица свело судорогой. Крокодил не знал, как сообщить Аире о своей проблеме, когда громкий хлопок под самым носом заставил его подскочить, и глаза наконец-то открылись. Ему казалось, что путь занял несколько часов. На самом деле солнце едва успело приподняться над лесом и облачная пленка на небе превратилась в частую облачную сетку. Глаза болели и слезились. Ступни пульсировали, но он чувствовал себя неплохо. Пожалуй, лучше, чем когда-либо в жизни». Аира уже уходил по тропинке, вытоптанной многими счастливцами, прошедшими испытания, и немногими неудачниками, струсившими и открывшими глаза на полпути. Крокодил прошел следом. У него шумело в ушах, хотя грохот водопада становился все дальше и дальше. «Если ты сдашь пробу, будешь первым мигрантом, кому это удалось», — сказал Аира, не оглядываясь. «Ура!» — провымотал крокодил но у тебя есть время, чтобы окончательно решить, нужно ли тебе это счастье. «У меня всегда полно времени». «Ты был когда-нибудь солдатом?» Айра оглянулся через плечо. «У себя на планете. Воином». «Ну, я служил в армии, но был не столько воином, сколько подневольным болваном, и вреда от этого получилось больше, чем пользы». Тропинка свернула к веревочному мосту через поток – В этом месте довольно-таки широкий и еще относительно спокойный. Крокодил преодолел неожиданный страх, вступая на хлипкую опору. Все-таки испытание над водопадом забрело у него больше сил, чем он рассчитывал. «Да уж», — подумал он, — «я обыватель, а не воин, и считаю такое положение дел нормальным и желательным. Допустим, я ничего не достиг в жизни, допустим, у меня нет семьи и сына, я не видел три месяца или четыре» а теперь уже никогда и не увижу. И как мне поможет готовность прыгать по камням вслепую, бегать по углям, резать себя и затягивать раны.